Глава 11. Первого прыгнувшего на меня теневого арбитра, я разрубил пополам пустотной плетью, после чего использовал пустотный скачок и, оказавшись рядом с фейком, атаковал его мечом. "ловкий гад", подумала я, когда он спокойно уклонился от моей атаки и контратаковал, использовав какое-то из своих обилок. В меня ударили многочисленные теневые шипы, но мистический барьер полностью поглотил весь урон. Хм, интересно. Я мельком глянул на свой магический источник и понял, что атака Трейсера была очень слабой. Неужели просто меня прощупывает? Что ж, ладно, ему же хуже. Визуализирую перед глазами магическую формулу и как только она наполняется энергией, использую на фейка заклинание проклятия пустоты. Если он сильно надеялся на свою магию, то это заклинание должно было как следует поумерить его пыл. Внимание, получено 118.000 exp. О, ничего себе. Поворачиваю голову назад и вижу, как сумрак в буквальном смысле стёр с лица земли одного из теневых зверьков фейка своим дыханием. Умница. Но пора бы и мне уже делом заняться. Пустотный скачок, и стоит мне оказаться рядом с трейсером, как я тут же использую пустотность 2, а затем атакую его клинком. В отличие от слабых противников, заклинание лишь немного замедлило фейка. На это мгновение мне хватило, чтобы вонзить в него меч. Клинок вошёл в его плоть, но в следующую секунду он исчез и мгновенно появился в другом месте. Использую арканное зрение и вижу, что рана, оставленная моим клинком, сразу же затянулась. Что ж, играем дальше. В этот раз я решил наградить трейсера ещё одним проклятием, только в этот раз посильнее. визуализирую перед собой магическую формулу тюрьмы пустоты, но вдруг понимаю, что что-то тут не так. Ещё раз смотрю на фей карканным зрением, и тут до меня доходит. Чёрт, успел выругаться я про себя, когда настоящий трейсер неожиданно атаковал меня из-под земли. В этот раз его атака была куда сильнее, чем в прошлый. Вместо шипов из тени вверх вырвался огромный чёрный клинок, проткнул меня насквозь. Пробую использовать скачок, но у меня ничего не выходит. Чёрт. Визуализирую формулу среднего пустотного рассеивания и касаюсь рукой клинка. Заклинание тут же развеивается, а я перемещаюсь с помощью скачка в другое место. Интересное у тебя заклинание. Слышу я голоса и, покрутив головой по сторонам, понимаю, что двойников у фейка стало гораздо больше. Теперь меня окружали сразу пятеро точных его копий, и это при условии, что среди них вообще могло не оказаться оригинала. Напротив тебя настоящий, прозвучал голос Арет той за спины, и я моментально атаковал. Плеть устремляется в фейка, но попадает в одну из копий, которая вдруг оказывается перед ним. Снова использую пустотный сдвиг, и когда противник замедляется, визуализирую перед глазами магическую формулу и использую навык, который мне достался ещё от Архаонта, но изменился при получении Войда. Луч пустоты ударяет фейку в грудь, и все его копии мгновенно исчезают. Трейсир отбрасывает на несколько метров назад, и он падает на землю, но резко поднимается. Стоит только ему оказаться на ногах, как рядом с ним на поверхности тут же появляются сотня, а то и несколько призрачных мышей и начинают быстро облеплять его. Фейк исчезает и появляется в другом месте. Он соединяет руки вместе, после чего резко сжимает ладони, и я ощущаю мощную волну магии исходящую от него. Быстро глядываю с по сторонам, но ничего не замечаю. Использую арканное зрение. Бегите! крикнул я ребятам, когда увидел, что все тени начинают стягиваться в их сторону. Чёрт. Визуализирую перед глазами магическую формулу великого пустотного развеивания и начинаю быстро вливать в неё магическую энергию. И знаю, что он там задумал, но я не дам его планам осуществиться. Заклинание было готово уже наполовину, когда вокруг моих ребят вдруг возникла огромная чёрная сфера. Только продержитесь. взмолился я, вливая в своё заклинание всё больше и больше манны. Готово. Сразу же выделяю сферу в качестве отмены магии, а заодно и снимаю с фейка несколько заклинаний, которые вероятно могли усиливать его. Сфера лопается, и я вижу, что мои друзья живы. Отлично. Не теряя ни секунды, используя скачок и оказавшись рядом с Трейсером, ударяю по нему пустотным сдвигом, после чего наклоняюсь к самому его лицу и активирую мистический рёв в упор. Человеческое тело Фейка не выдержало. Его не только вышибло из формы, но и его настоящее тело понесло серьёзные повреждения. Отлетев на десяток метров назад, теневая масса, в которую он превратился, упала на землю и перестала двигаться. Я повернул голову назад и увидел Рику, которая, видимо, стала лучше. Как? Она смотрела на Фейка и, видимо, не могла поверить своим глазам. Он ещё жив, ответил я Рике, но подлетевший к телу сумрак это исправил. Приземлившись рядом с дезориентированным Фейком, он открыл пасть и выпустил в него поток фиолетового огня. Внимание, получено 564 тысячи эксп. Плюс уровень. Послышался голос Андромеды. В интеллект ответил я своему ИИ. Мертв? Фейка убили? Дрожащим голосом произнесла Сукуба. Поверить не могу. Ребята. Я повернул голову назад и увидел, что Аретто, Арахнита, Некромант уже на ногах, а вот эльф продолжал лежать на земле и не двигался. Использую скачок, я оказываюсь рядом с длинноухим чародеем. Что произошло? – спросил я, смотря на обожженное тело Альнартара. Когда мы оказались в сфере, по нам сразу же начали лупить магические молнии, плотность которых возрастала в центре сферы. Элнар Тару не повезло, ибо он стоял практически в её середине, ответил Рассел, смотря на друга. Я коснулся пульса. Он был на очень слабый. Чёрт. Я достал из браслета хранилище несколько пузырьков и вначале влил в его рот зелье регенерации, чтобы его стабилизировать, а уже потом изоживляющее зелье. Элнар Тар открыл глаза. Как же больно, произнёс он. "Ну, тебе не слабо досталось", ответил я эльфу. "Странно, почему его жгу не проходят? Зелье же я использовал высокого качества". "Я озвучил свои мысли. Посмотри на него магическим зрением", сказал некромант. Используя арканное зрение, я вижу, что всё тело Альнартара было изъедено странными чёрными нитями. "Проклятие хаотической смерти", произнесла Рика. Комбинированная магия тьмы и хауса, сильная магия, которая может убивать свою жертву несколько лет, а может познакомиться с старухой с косой за секунду, сказала она и опустила глаза. Я посмотрел орканным зрением на других ребят. У них была такая же ситуация, только черных нитей, тянувшихся по всему телу, у них было гораздо меньше. Плохо, это очень плохо. Я посмотрел на свой магический источник, и увиденное меня сильно опечалило. Магической энергии практически не осталось. Использую браслет хранилище и достаю из него все имеющиеся у меня в запасе магические накопители, после чего сразу вытягиваю из них всю магическую энергию. У кого ещё из кристалла, спросил я. У меня В руках некроманта появляется накопитель, и он протягивает его мне. Выпиваю его до дна и возвращаю трейсеру. Запитывай, говорю я Инару, а оставшиеся кристаллы отдаю Аретто и Арахниду. Давайте тоже нужно как можно скорее вас спасти. Держи. В руках Хельфа появляется сразу два накопителя. Он отдаёт их мне а буквально через несколько секунд и его выворачивает наизнанку вязкой чёрной жижей. А пустошаю кристаллы Эльфа. Помоги! Протягиваю один накопитель с укубе, а второй арахниду. Давайте, надо его спасать. Когда мне наконец хватило на великое пустотное рассеивание, на Альнартара было жалко смотреть. Кожа Эльфа почернела, глаза впали, а сам он похудел, казалось, раза в два. Используя ораканное зрение и влив магическую энергию в заклинание, активирую его. Так, сначала эльф произнес негромко я и погасил вредоносную магию в его теле, затем Аретто, убираю проклятие с Амазонки, Арахнит и Инар. Некроманта я вылечил последним, ибо в отличие от других у него еще были в запасе жизни. Вроде все. Устало произнес я и сел на траву. Уже второй раз за день я полностью истощил себя магическими, и сейчас ощущал себя не очень хорошо. Ты как? Обеспокоенно поинтересовалась Арад, то и села рядом. Сносно, ответил я амазонке и посмотрел на Альнартара. Ему сейчас станет лучше, произнесла Рика. Проклятие сильно затормаживает процессы исцеления, и как только оно исчезло, зелья начнут работать нормально, и он восстановится, произнесла Сукуба. Это радует, ответил я девушке Трейсеру. Что собираешься делать дальше? "Я так понимаю, обратного пути у тебя уже нет? Фейк всё знает, а значит, вернуться я не смогу", ответила Рика и тоже села на траву рядом со мной. "А с другими трейсерами-демонами ты связаться сможешь?", поинтересовался я. "Да, Рика была сильной союзницей, но неплохо было бы сделать так, чтобы и другие трейсеры-демоны, которые хотели к нам присоединиться, сделали это". "Да, но как я уже и говорила, мне нужны гарантии", ответила Сукуба. "Как только они у меня появятся, я всё сделаю". "Хм, звучит логично. Какие гарантии тебя устроят?" прямо спросил я. "Клятва верхушек Светлых орденов. Я хочу, чтобы они поклялись своим Светлым богом, что не ударят нам в спину, когда мы будем воевать против демонов". Ну, что, если клетва будет действовать только на период войны? Как только всё закончится, мы всё равно покинем этот мир, и дальше они могут делать всё что угодно, ответила Рика, и я задумался. Непростая задача, честно признался я. Знаю, Трейсер грустно улыбнулась. Но не невыполнимая. Это да, задумчиво сказал я, наблюдая за Альнартаром, которому начал постепенно возвращаться привычный оттенок кожи. Я осмотрелся по сторонам и встал. Надо уходить отсюда, произнёс я. Фейк в любой момент может вернуться, и тогда нам с ним уже не справиться. Он не сможет так быстро этого сделать, сказала Сукуба и тоже встала. У хаотических арах есть ограничение. Зайти в них можно только раз в сутки, и если бы такого ограничения не существовало, то мир бы уже давно был захвачен демонами. М-м, а вот это очень полезная информация. Понятно, задумчиво произнёс я. Слушай, а как вообще работают эти арки? С ними всё сложно, задумчиво произнесла Рика. Если сравнивать, то это что-то вроде метро, понимаешь, о чём я? спросила она, и я кивнул. Есть большая сеть пространственных коридоров с остановками в разных значимых местах на Ардене. таких точек по всему континенту раскидано больше сотни. Плюс можно делать временный коридор, который исчезнет после использования хаотической арки. Как-то так, объяснила Сукуба. Хм, интересно. У защитников этого мира есть какой-нибудь аналог? Хотя то, что я знаю, как устроены эти арки, уже хорошо. А эту сеть можно как-нибудь нарушить? спросил Ярико. Да, но это довольно проблематично. Моички для станавок спрятаны очень глубоко под землёй. Есть демоны, которые называются Браксы. Они могут беспрепятственно передвигаться в толще земли, и моички, соответственно, оставляют очень глубоко под землёй. Хотя какой-нибудь сильно маг земли, думаю, смог бы их найти и уничтожить. Понятно, задумчиво произнёс я. Спасибо за полезную информацию. Не за что, усмехнулась Рика. Как ни как на одной стороне воюем, сказала она и вдруг резко подскочила. Что случилось? спросил я, посмотрев на напряжённую суккубу. Идут демоны, произнесла она, а буквально в следующее мгновение начали открываться многочисленные хаотические арки. Радуют только одно: Фейка среди них быть не должно.